Глава одиннадцатая С утра ко мне в комнату вломился Игнат. Был он весел, шевелил пальцами и подгонял меня, чтоб я быстрее одевался и шел с ним завтракать. Я сонно бурчал, что они все меня доконают, и натягивал джинсы. Игнат от скуки осмотрел всю мою комнату, поковырялся в горке быстрой лапши и пакетиков чая, перевернул и посмотрел тип ноутбука, скептически оценил принт на футболке. Немного завис, увидев расческу, которую забыла Ева. Смотрел на сей артефакт, потом на мои короткие волосы, потом снова на расческу. Не придя ни к какому выводу, хотел уже влезть в мою капсулу, примериться. К счастью, я уже умылся, оделся, и мы отправились в столовую. Обогнули группу рабочих в зеленых робах, которые снимали панели и прокладывали в стены разноцветные провода. «Слушай, Игнат, ты смотрел мои злоключения вчера?» «Угу, забавно вышло». Что именно, забавно? Ты про девиц? «Не, я про то, как ты трепыхался, когда тебя кальмар-ниндзя душил. Давно так не смеялся. О, мне тоже этих сырничков положи». «Да-да, обхохочешься. Мне сегодня надо закрыть задание Кацинтод. Чтобы это сделать, мне надо больше пятидесяти тысяч крон. В Анклаве у меня таких денег нет. Покидать город мне запрещено. Нужна ваша помощь». Игнат внимательно посмотрел на меня, поковырял вилкой сырник, потом отрицательно покачал головой. «То есть даже при угрозе срыва задания вы мне не поможете? Ладно, не прямым переводом, но, может, информацией, где я могу такие деньги в анклаве найти. Или пришлете игрока, и тот мне займет такую сумму. Время не терпит, это надо прямо сейчас делать». «Нет, Сергей, извини». Это только угроза провала одного задания. Если же ИИ узнает о помощи, то сорвется вся операция. Рисковать мы не будем. Отличные сырники, сказал я Игнату после недолгих размышлений. Надо несколько штук на вынос взять, в свою клетку. Игнат пробурчал с набитым ртом что-то одобрительное и довольно покивал. Владыка, дирижабль с кальмарами и бледными пассажирами в торговом порту. Начал отчитываться грач, нависая надо мной, как только я открыл глаза. «Отлично». Я вскочил с кровати, случайно толкнув свернувшуюся в уголке Аю. Та зашипела, но глаза не открыла. «Нам об этом рассказал один пилот», — продолжил Зубан. «Особые приметы корабля. Небольшой, зеленый, с медными гребнями по борту. Когда мы добрались до порта, такой дирижабль уже отчалил». «Это случилось буквально сразу после ночного нападения. Больше ничего похожего в портах нет. Мы проверили». «Что за пилот это рассказал?» «Неважно, владыка. Мы узнали все, что нужно. Насчет слухов не волнуйтесь. Он никому ничего больше не скажет». «Я же просил без грабежей и убийств». «Приказ был только без грабежей. Про убийство речи не шло». По всему дому разносился запах сваренного кофе. Аврора скучала, сидела на диване и чистила разобранный револьвер. Увидев меня, улыбнулась, но тут же вернулась к своему занятию. На кухне Гастон в брюках и распахнутой рубашке держал чашку, задумчиво пуская дым из трубки. Старшая Аделия мурлыкала под нас песенку и готовила завтрак, а вот Адетта сидела напротив и поглядывала на капитана с затуманенным взглядом. Семейное идилие. Я иду к матриарху Варе. «Угу», — не оборачиваясь, сказала старшая. «Я с тобой», — вскинулся Гастон. «Мы тоже», — тут же среагировали девушки. «Да сидите уж, Гастон, поузнавай насчет работы». «Мы же говорили тебе, мы из касты», — зашипела средняя. «Гастон», — перебил я гневную тираду. «Хорошо, Серый, я узнаю». «Я так быстро вас назад не ждала». «Уже приказала отправить груз госпожи Кацинтот на консервацию. Он занимает много места», — сказала Вара, разглядывая свои бумаги и даже не подняв голову. «Поторопились. У тебя появились деньги. На меня уставились пронзительные серые глаза. Лучше. Сколько стоит вилла у вас тут в центре анклаба?» «Хм, не узнавала. Тысяч сто». «Так точно, матриарх» поддакнула Хлодис, которая стояла рядом со мной. «Средняя цена такая». «А сколько стоит большая вилла в городе Соф в районе Белого Камня?» Вара вопросительно посмотрела на Хлодис. «Белый Камень — это богатый район», — вежливо сказала секретарь. «В зависимости от состояния виллы можно купить от 50 до ста тысяч». «Предлагаю вам очень выгодную сделку. Мне от этого будет сплошной убыток и разочарование». Я предлагаю вам прекрасную, огромную виллу прямо на побережье залива города сов. За смешную цену, грузка Центот и на сдачу закрыть долги семьи Скант. Матриарх молча смотрела на меня, потом встала, прошла к окну и, глядя в него, сказала: Не знаю, серый. На самом деле так себе сделка. Зачем нам вилла в каком-то городе сов? Но Матриарх, вставила Хлодис, «Вы же сами позавчера говорили, что нам нужно там представительство!» «Тихо!» — рыкнула Вара и с недовольным лицом повернулась, со злостью глядя на секретаря. Но потом продолжила уже спокойнее. «Тихо! Вот сколько вас учишь!» «Вилла Ракун — идеальный выбор, уверяю. Местоположение, вид, состояние. Реальная цена не меньше сотни, что в два раза больше. Все, уймись!» Показывай документы, а то, может, тоже выдумка. Вроде твоих денег в банке. Завершив сделку, я вышел на улицу. Ярко светило солнце, вокруг медленно двигались ослепительно белые облака. Матриарх сказала, что немедленно отдаст указание доставить груз коцентот к Рафалю. Недалеко от банка я увидел знакомые фигуры. Гордо выпитивший подбородок Гастон шел под ручку с выданными нам женами. Сзади плелась Ая. Мундир капитана был отутюжен и вычищен. Слева висела шпага, справа — револьвер. Просто красавец и орел! Глядя на него, я понял, как я решу вопрос со свалившимся на нас гаремом. «Эй ты, землеройка!» — крикнули ему. Недалеко крутилась троица молодых парней. Все статные и мускулистые, как на подбор. Шарфов у них не было, холостяки. Гастон посмурнел и взялся за эфес шпаги. Я поспешил к ним. «Надоело мусор с земли жрать! К нам сюда намылился!» «Слабак!» — не унимался один из парней. Девушки что-то горячо шептали на ухо Гастону. У того вздулись жилваки на скулах. «Отставить, капитан!» — сказал я, подходя. «Не видишь, они тебя провоцируют». «Я понимаю, Сергей!» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, ответил он. «Ты брат-протектор. Драться на дуэли — моя обязанность. Я разберусь». А ты внимательно посмотри на девушку, что сопровождает Холостяков. Сначала капитан не понимал, о чем я, но тут до него дошло. Рядом с хомящей троицей стояла та самая девчонка, которая увела от нас Хлодиса, потом исчезла, когда началась дуэль. Сразу ее было не узнать, она переоделась и нацепила шляпку, но это точно была она, та самая пропавший посыльной. В этот момент, когда я говорил с Гастоном, она отделилась от троицы и шмыгнула в переулок. «Бери Тушкана, Зубанов, и задержи ее, не упустите, а я поговорю с молодежью». Гастон извинился перед девушками и быстро пошел за девчонкой, свистом привлекая внимание сидящих на крыше Зубанов. Тушкан рванул в переулок, аж высекая искры из металлического тротуара. Я направился к парням. «О, к нам пришла главная землеройка!» Глядя на меня, заявил один. «Драка, драка, драка!» Предвкушая, заявила девятка. «Господа, доброго вам дня. Я вас надолго не задержу. Скажите, что вам обещали за то, что вы спровоцируете меня на бой?» «Что ты несешь, червь?» — высокомерно заявил первый парень. Второй оскалился, а третий как-то осунулся и отвернулся. «Деньги? Может, помощь с невестами?» Я спокойно стоял перед ними и спрашивал, ничего не опасаясь, ведь вызвать на дуэль могли только мужья-протекторы. «Ты что?» «Просто так спустишь им такие оскорбления?» — раздался у меня из-за спины голос старшей Аделии. «Да куда уж ему!» — добавила Адетта. Я оглянулся и увидел злобно улыбающихся девиц. Аврора мило стреляла глазками в сторону парней. Вот ведь змеюки! Холостяки приободрились. «Господа, соберите мозги в кулак и не растекайтесь. Вас просто подставляют. Мне надо знать, кто». «На дуэль я вас вызывать не буду, не надейтесь. Нравятся эти куклы, приходите на турнир». «Слабак», — сказал один из парней. «Да, толку тут, похоже, не будет». Я усмехнулся и пошел за Гастоном. «Эй, а драка?» «Ничего, девятка, будет тебе еще драка, и не одна». «Куда пошел?» Мне на плечо легла рука парня. «Критический сбой оборудования, критический удар. Вы убили фрица Янсена». Вы совершили преступление, убийство. Есть свидетели. Да твоего Йорхате по душу. Парни в шоке уставились на упавшего товарища. Адетта закрыла рот руками. Аделия отшатнулась, аврора смотрела на сидевшую на парапете ворону. Я вздохнул, выхватил обрез и разрядил оба ствола во второго холостяка. Вы убили Фредерика Ньютгарда. Вы совершили преступление. Третий парень отмер, развернулся и рванул прочь, но тут же споткнулся. На спину ему приземлилась Ая, вцепляясь когтями и кусая за шею сзади, брызнула кровь. «Довольны, дамы?» — сцепив зубы, я обратился к рыжей троице. «Все, теперь быстро сваливаем из города!» «Мы никуда не полетим!» — ошарашенно прошептала Адетта. «Ну тогда оставайтесь!» — я быстро пошел в переулок за Гастоном. «Ая, хорош, не надо его есть! Ведешь себя так, будто тебя не кормят совсем!» «А я чего-то не поняла!» — раздался сзади голос Авроры. В переулке в куче мусора возился один из зубанов. Увидев меня, он вздрогнул. В пасти у него висела дохлая крыса. Он испуганно положил добычу назад. В конце улочки происходила какая-то возня. Подойдя ближе, я увидел Гастона, который нависал над девчонкой. Она дергалась и пыталась вырваться, но несколько зубанов держали ее крепко. «Ну, что тут?» — спросил я капитана. «Ничего толкового, повторяет одно и то же. Мол, двор нас не простит, и потом слава Йорхотепу». «Слава Йорхотепу!» — зашипела девушка посыльный. «Вот так, да», — кивнул Гастон. «Слушай», — обратился я к пленнице. Если хочешь жить, рекомендую отвечать быстро. Кто тебя послал, как их звать, где их найти? Двор Всемогущ. Черт, времени нет. Сейчас ведь начнется полиция и прочие приключения. Надо скорее сматываться. Слава Йорхотепу! Понятно. Я сейчас прикажу тебя скинуть вниз в облака. Все равно не будешь отвечать. Будем возвеличены навеки. Понятно. Бросайте ее и уходим. «Топку на полную мощность», — сказал я механоидом, забираясь в кабину Рафаля. «Грач, проследи, чтобы все зубаны погрузились, и мы никого не забыли». «Принято, владыка. А где старпом Жерардо?» «Его не ждем». Я услышал, как ритмично зашипели механоиды, забрасывая уголь. Поглядел на термометр. Топка была горячей, в рабочий режим выйдет минут через пять. Вот и славно. «Только что состоялся тяжелый разговор с нашими женами и Гастоном. Было непросто, но все согласились, что так будет лучше всего. Капитан оставался тут. Я нарушил закон, убив холостяков без вызова на дуэль. В желтой зоне это приведет к расследованию, а так как есть свидетели, за меня опять назначат награду. Девушки были смущены и согласно кивали». Мы договорились, что они все будут валить на меня. Я сбегу, и, значит, семья перейдет брату-протектору. Вот с этим девушки согласились, сразу и не раздумывая. Но тут засомневался Гастон. Рыжие змеюки сразу взялись за дело, вцепились в его руки и стали что-то горячо шептать. Капитан покраснел. Я обрадовал всех, что их долг перед Анклавом Азур аннулирован, поздравил Гастона с замечательными женами, отдал ему голубой шарф и уже собирался быстрее сматываться, но тут истерику закатила Ая, которая не собиралась оставаться у Валькирий. Пришлось ее уговаривать. Тут уже помог Гастон. Он обнял всхлипывающую акулу и успокоил ее, сказав, что если ей тут будет плохо, она всегда сможет отправиться со мной. А со мной ей очень опасно и не место для молодой девушки. Ая вяло вырывалась и фыркала. Я на прощание крепко пожал лапу капитана. Старшие сестры издалека помахали мне ладошками, а Аврора пообнималась и поцеловала меня в щечку. Ая намочила мне жилетку акульими слезами. Десять минут быстрого шага, и я с зубанами прибыл к Рафалю. «Владыка — Владыка! — повис под потолком Каин. — Там люди в порту. Тебя разыскивают. — Полиция? — Да не. Имперский сыск. «Только прилетели. С таможней ругаются. У них холостяков внутри города не пропускают. Нам скучно было. Мы подслушивали». «Отдавай швартовы», — сказал я автоматоном. «Взлетаем». В топке Рафаля весело ревело пламя. Шипел пар и стучали поршни. Два баллона кацинтод не давали разогнаться на полную скорость. Но теперь с ними на привязи наш дирижабль шел уверенно и ровно. Я спустился на палубу и задумчиво разглядывал окружающее нас небо. Ослепительно белые облака и яркое солнце. Это было очень красиво и величественно. Анклав Азур провожал нас мерцанием тысячи бликов стекла и металла. Летающий город был похож на величественный металлический торт со свечками». Мимо пронесся тушкан, за которым гналась пара зубанов. Они запрыгнули на ящики с припасами, с грохотом проскакали по цистерне с нашей пассажиркой, разметали остатки механоидов, что лежали рядом, заверещали и кубарем скатились в трюм. Размышляя о том, как докатился до жизни такой, я не заметил, как ко мне тихо подкрался грач. «Владыка», — негромко сказал он и тоже уставился вдаль. «Как у вас там в трюме дела? Все нормально?» «Да» все в порядке ветер трепал его перья привязанные к голове красные никак угомониться не могут красные зубаны слушай а разница только в том какой кого краской покрасили или по характеру тоже конечно по характеру и в чем отличие мне стало очень интересно как зубаны развиваются и меняются причем ведь они это делают совершенно без моего участия это было очень круто отличие одно владыка «Мы нормальные, а они идиоты». «Как мило». «Владыка, посмотрите, нас догоняет дирижабль. Небольшой, зеленый, с медными гребнями на бортах». «Как тот, на котором прибыли кальмары?» «Описание совпадает». «Чужой дирижабль шел на перерез нашему курсу. Причем приближался он довольно быстро. Я вглядывался, пытаясь разглядеть подробности». Там происходила какая-то суета. На зеленом борту пару раз вспыхнул и погас огонек. «Боевая тревога!» — крикнул я. «Всем занять места согласно расписанию. Грач!» Вдалеке от нас хлопнула пара шрапнельных разрывов. мазилы «Грач, передай остальным зубанам, пусть готовятся к абордажу. Рулевой давай прямо на них. Если баллонами потолкаешься, будет лучше всего». «Будет сделано, месье!» — крикнул мне автоматон за штурвалом. «Очередной взрыв!» Несколько осколков с рикошетелей о корпус Рафаля. Неглубокие вмятины, ерунда. Не отвлекаясь больше ни на что, я подошел к цистерне. Ухнув, открыл люк. Внутри колыхалось черное желе. «Просыпайся, дурилка! Голодная, небось?» Капелька завозилась на дне, а потом протянула ложноножку, ощупав меня. Наконец, окончательно придя в себя, начала выбираться из своего домика. Зубаны, что находились рядом, кинулись в рассыпную. Самый первый сверкал пятками тушкан. Дождавшись, когда пагуба окончательно выберется, я подошел и дал девятке погрузиться внутрь. Какая классная! Так бы и жамкало! Девятка предлагает установить связь с капелькой. Капелька предлагает войти в режим симбиотического организма. Принять? Вкусы девятки мне не всегда были понятны, но то, что пагуба тянулась к своему подобию, было очевидно. Я согласился. Капелька среагировала мгновенно. Часть ее просочилась внутрь механической руки, а потом растеклась снаружи моего тела. Незакрытыми остались только несколько отверстий для дыхания и торчащие из черной жижи очки. Связь установлена. Сила симбиоза 108%, плюс 40% от механического манипулятора девятка. Доступны следующие умения. Прыжок, поглощение, плети, громовой удар, проникновение, слияние. Разрыв снаряда произошел совсем рядом, и меня цапнуло осколком. «Надо быть осторожнее, я теперь не призрак. Приступим». Подпрыгнув и вытянув длинное черное щупальце, я ухватился за баллон Рафаля. В считанные мгновения я забрался наверх нашего дирижабля. Чудовищная скорость, сила и очень длинные липкие руки. Кайф. Мы шли прямым курсом на сближение противник поначалу тоже приближался стреляя в нашу сторону с двух малокалиберных пушек. баллон Рафаля неприятно подергивался, когда выстрелы достигали цели ближе, еще ближе. ко мне наверх забралась пара дюжин зубанов. мы пригнулись, затаились и ждали. зеленый дирижабль начал что-то подозревать. курс его начал меняться он стал забирать в бок еще ближе все вперед. Огромными прыжками я ускорился, отталкиваясь от плотной прорезиненной ткани. Раз, два, прыжок. Я вложил все силы в финальный рывок. Вытянув вперед длинные щупальца, ухватился за веревки, опоясывающие баллон зеленого дирижабли. Подтянулся, прыжок. Быстро перебирая щупальцами, забрался на самый верх вражеского аппарата. Размахнулся и пробил щупальцами баллон, потом разодрал ткань. Резкий поток, выходящий изнутри. Прыгнул внутрь. Падение. Солнце пробивалось сквозь оболочку, как будто я внутри огромного пустого яйца. Приземление. Ткань под щупальцами так приятно рвется. Крыша кабины не выдержала даже трех ударов пропитанной погубой девятки. Круши, ломай, смерть, смерть! шипела рука.